Глава тринадцатая. Навстречу мне поднялась хозяйка, худая, сутулившаяся от старости, с длинным крючковатым носом. Так могла бы выглядеть баба-яга, вздумая кто-то обредить ее в платье девятнадцатого века и соорудить прическу из сложного переплетения седых коз. «Что желаете, леди?» — проскрепила она. «Кофе и чай. И пряности» улыбнулась она неожиданно лукавой улыбкой. «Пряности тоже, хотя я не слишком в них разбираюсь. И еще травы». Она начала выставлять на прилавок жестяные коробочки. «Перец, лавровый лист, мускатный орех, корица. Она хороша в...» «Это не нужно объяснять, спасибо», — сказала я. Хозяйка кивнула и продолжила выставлять коробочки. «Анис». Вместе с корицей хорош для сладких блюд, орегано. Вот оно. Больше незачем гадать, где искать ингредиенты для аптеки. Конечно, в кулинарии используют не так много лекарственных трав, но для начала и то, что есть, неплохо. Анис сгодится не только в десертах, но и как отхаркивающие или, скажем, в нашатырные анисовые капли. К слову, есть ли здесь нашатырный спирт? Должен быть, если я ничего не путаю. Водный раствор аммиака придумали довольно давно, в нашем времени довольно давно, конечно. Орегано, то есть душица, вместе с чебрецом пойдут в успокаивающие и грудные сборы. Семена укропа, опять же, пригодятся не только в квашеной капусте и соленьях. Отхаркивающие, желчегонные, ветрогонные и кормящие мамам для молока и от детских колик, да и как легкое и успокоительное сгодится. А лавровый лист обладает сахароснижающим действием, хотя, конечно же, не заменит инсулин. Мята, как спазмолитик, противорвотная и легкая успокаивающая. Да мало ли трав, что мы привыкли использовать в еде, не думая о других эффектах. Да вы меня не слушаете, леди. Ох, простите, опомнилась я. А нет ли у вас липового цвета и ромашки? В конце концов, тоже чай. Вдруг да найдется. Она смерила меня задумчивым взглядом, раскрыла шкафчик в дальнем углу лавки и начала выставлять на прилавок новые коробочки, гораздо вместительнее тех, в которых хранились специи. «Ромашка, фиалка, ноготки, липа». «Солодка?» — поинтересовалась я наугад, раскрывая ближайшую коробочку. «Ромашка, причем не измельченная, а цветки, высушенные целиком» так что можно сразу определить, не обманывает ли лавочница и насколько хорошо обработано сырье. Еще одна коробочка встала рядом с остальными. Интересно, а солодку-то зачем держать в чайной лавке? Местные хозяйки варят лакрицу? Хотя я возражать не буду. Грудной сбор, сборы для успокоения желудка. — Что-то мне подсказывает, вы не для готовки это все покупаете, — заметила старуха. Не для готовки, призналась я, лечиться. Лечить, если точнее. Но кто знает, вдруг в этом мире за несанкционированное врачевание сразу под белые руки и в каталажку. Я сделала мысленную зарубку. Разузнать, как здесь регулируются медицинские и фармацевтические услуги. У кого бы узнать? Не у Люции точно. Муж наверняка в курсе. Но ведь как пить дать скажет, что не для моего у Мишка дело. Да Услуги целителей очень дороги согласилась хозяйка Как и квалифицированных зельеваров». Но что поделать если сила исцеления и возможность влить магию в зелье даны немногим, чем реже дар, тем дороже ценится А что если мне не дано и все на что хватит моей магии осветить дом до да печку разжечь Что ж «Пока не попробую, не узнаю». «А для таких, как мы, с вами есть травы», — улыбнулась она. «Конечно, чудо они не сотворят, но помогут. Если вы собираете запас для семьи, я бы посоветовала еще кору дуба. Сейчас лето, и расстройство желудка нередки. Еще успокоить желудок может сбор из зверобоя с ромашкой, календулой и тысячелистником». «Да вы просто сокровище!» — восхитилась я, раскрывая коробочки, что она выставляла передо мной одну за другой. Хозяйка кивнула со сдержанным достоинством. «У меня хорошие травы, правильно собранные и правильно высушенные. В свое время сам королевский зельевар у меня сырье покупал, а уж он в этом знал толк». Вряд ли, конечно, сам королевский зельевар. С такими покупателями незачем на рынке торговать. Но вполне может быть, что кто-то из хороших специалистов. Сырье и правда качественное. Конечно, просто так на глаз содержание активных веществ не определишь, а реактивов у меня не было. Но, по крайней мере, выглядели и пахли растения так, как должны. Не было заметно ни посторонних примесей, ни грязи или плесени. Значит, придется брать не травы-сола, а сборы. Количество действующего вещества в растительном сырье непредсказуемо, и несколько трав с одним действием помогут сгладить эти колебания. «А что случилось потом?» — полюбопытствовала я, прежде чем поняла, что вопрос бестактен. «Да то и случилось, что пришлось все бросить и ноги уносить, когда его изменникам объявили», — с неожиданной горячностью воскликнула хозяйка. «Уж не о моем ли она говорит?» «Конечно, по дому можно было понять, что Алисия не безродная сирота, и Эксандр говорил граф, но... Королевский зельевар?» «Его же оправдали», — осторожно заметила я. «Оправдали, конечно, а до того...» «Вы-то не помните, само собой», — продолжала хозяйка. «Столица от страха дрожала, хватали всех». Оправдали-то его только через три года, когда королевского целителя на том же прихватили. Вот уж точно, говорят, не рой яму другому. Нет, либо речь идет о каких-то других людях. В конце концов, с чего я взяла, что отец Алисии был именно королевским зельеваром, а не просто хорошим специалистом? Либо Ксандр ни при чем. Я и в лучшего-то целителя столицы не слишком верю, учитывая, сколько ему лет. А семь или сколько там годков назад, его никто бы к королю не подпустил, нос не дорос. Да и прихватили бы, сейчас бы некому было на мне жениться. У королей все просто, за измену голову с плеч и вся недолга. Тогда чего муж вылетел как ошпаренный? Или я просто выдумываю сейчас невесть что? Фантазия у меня всегда была богатая. А потом тоже сказали, что невиновный, фыркнула хозяйка. «Кругом одни невиновные, только короля чуть...» Она осеклась. «Чуть что?» «Долгих лет и здоровья, его величеству», — протараторила она. «Так что вы берете?» «Так, похоже, лучше не продолжать тему королевского зельевара, как бы мне не хотелось узнать, что же все-таки произошло с родителем Алисии. Разве что спросить хозяйку, чем именно запасался ее постоянный покупатель, да выбрать то же». Нет, если магические зелья пусть даже на простых ингредиентах стоят очень дорого, значит, покупали у зельевара не обязательно королевского, только богатые. Структура заболеваемости в разных слоях общества разная, так же как в нашем мире. В развитых странах главная проблема болезни сердца и злокачественные опухоли, а в бедных умирают от инфекций, не дожив до инфаркта. Пока я не знаю своих способностей и не просмотрела толком отцовскую библиотеку, буду исходить из того, что способности делать зелья у меня нет, а значит, придется обходиться простыми сборами для небогатых людей. Чем чаще болеют летом? Расстройство желудка, как уже сказала хозяйка. В нашем мире я бы прежде всего думала о ротовирусе. Здесь, скорее всего, проблема в испорченных продуктах и некачественной воде. Хорошо, хоть для меня вчерашняя вода из крана обошлась без последствий. Значит, шелуха семян подорожника в качестве сорбента. Препараты, поглощающие растворенные вещества, в том числе токсины. А потом, чтобы успокоить слизистую, зверобой, календула, ромашка и тысячелистник. Или ромашка, тысячелистник, мятый и корень солодки. И семена льна, растертые и заваренные в кашу кисель. Они обволакивают и успокаивают раздраженную слизистую. Корень алтея с той же целью. Заодно сварю из льняного семени и корня алтея гель для укладки волос. Отличная штука. Жаль, что хранится недолго. Что еще? Простуды? Едва ли. Здесь-то под кондиционером не простывают. Зато могут перепить воды со льдом и перекупаться. Так что жаропонижающий сбор из равных частей ромашки и липы явно пригодится. Фиалка, шалфей, зверобой и ромашка для полоскания горла. Дальше. В нашем мире я бы запаслась травами для успокоительного сбора. Душицу и чебрец я уже отложила. Валерьяна, пустырник. Да, пожалуй, возьму. Не для других, так для себя. Стоило только вспомнить, как я вчера сперва хлестнула мужа тряпкой, а потом облила грязной водой, как хотелось со стыда сгореть. Ну да, нечего было лапать. Но в нормальном своем состоянии я и словами отшить могу. Все-таки есть у юности и свои недостатки. Сохранять самообладание куда труднее. Что еще может случиться? Женские кровотечения актуальны во все времена и сезоны. Тысячелесник, который уже упоминала хозяйка, крапива, шиповник и снова мята. В смеси с валерьяной и ромашкой может облегчить женские боли. С красавкой было бы лучше, но сегодня спрашивать о ней поостерегусь. Красавка ядовита, и пока не разберусь, как здесь регламентируются подобные вещи, лучше не рисковать. Словом, из чайной лавки я вышла с еще одной корзиной. «Зачем тебе все это, сено, дорогая?» — изумилась Люция. «В чай!» — ответила я, решив не посвящать ее в свои далеко идущие планы, которые я пока сама представляла лишь очень и очень приблизительно. И все же начало было положено. У меня есть где жить, есть и небольшой запас ингредиентов на первое время, и оборудование для их обработки и хранения, библиотека, о которой практикующий целитель отозвался как об «очень хорошей». Конечно, в наше время за 10 лет большая часть медицинской информации стала бы не актуальной, а то и вовсе ошибочной. Но в этом мире прогресс, кажется, не летит такими темпами, так что и старые учебники мне пригодятся. Пока учусь, починю шкафчики в перерывах. Нельзя же только мозгами работать, нужно же и двигаться. Поброжу по городу, посмотрюсь. Найду библиотеку. В конце концов, здесь уже должна быть хоть одна на столицу публичная библиотека, а в библиотеке должен быть свод законов. Налететь на штраф или того хуже оказаться в тюрьме по незнанию мне вовсе не хотелось, а бюрократы во всех мирах одинаковы. Отличный план. Просто отличный. Но была в нем дыра, в которую слон пролезет. Муж.